Энни быстро подходит к стойке регистрации. «Мама меня искала. Где она?» Дежурная кивает в сторону небольшого читального зала напротив отельного бара. Энни толкает дверь и видит там двоих. Ее мать выглядит довольной, и видно, что ей любопытно, но она сдерживается. «А вот и Энни. Я оставлю вас. Сделать вам кофе?» предлагает Брэда. «Мне нет, спасибо». Говорит Дэн, он кажется смущенным. Это не займет много времени. Бреда тихо выходит и закрывает за собой дверь. Видишь ли, я просто хотел извиниться за то, что произошло утром. Там, на пляже. Должно быть, тебе показалось... То есть, моя реакция, должно быть, выглядела несколько... Чересчур жесткой. Можно и так сказать. Энни держится холодно. «Как Грейси?» «Она расстроена, но справится». «Послушай, я понимаю, что ты злишься, но просто... Просто выслушай меня. Шону пришлось очень тяжко. У меня были причины для паники, поверь мне». «Я уверена, что были. Но кричать на маленькую девочку все равно не было необходимости. Я вовсе не кричал на неё». Хотя, думаю, так казалось со стороны. Мне нужно как следует тебе все объяснить, но не сейчас и не здесь. Давай встретимся сегодня вечером, выпьем по бокалу. Пожалуйста, выслушай меня». Что-то в выражении его лица и в том, как отчаянно он просит, заставляет и не согласиться. К тому же ей и самой любопытна. Да и что она теряет? Мы могли бы встретиться в контрабандисте напротив гольф-клуба. После ужина, скажем, в восемь часов. Я приду. И спасибо.